Вашастая. Урок и рынок. Утро началось как обычно: быстрая разминка, душ и еще одна порция целебного снадобья. Наблюдая за чрезвычайно быстрым восстановлением, местный лекарь Визислав уже не так скептически относился к моим задумкам. Еще вечером он попросил точную дозировку трав и был весьма доволен, когда получил согласие. Ну а что, мне не жалко. Пусть пользуется. Может пригодиться в будущем. Быстрое восстановление всегда полезно, особенно в периоды военного конфликта или выживания. Знал бы он, что мне известен рецепт мази, останавливающий распространение заражения после укуса, вообще бы из города не выпустил. Вот потому я и молчу. Да и толкаем от этих знаний, ведь один из главных ингредиентов этой мази свиноморий джунгарский. А эту травку так просто не найдешь. Тут надо побегать по мертвым землям. Сегодня я собирался прогуляться по городу и собрать запасы в предстоящую поездку. Силы восстанавливались слишком быстро, и это начало вызывать подозрения как у графа Девеева, так и у членов Высшего совета. Поэтому я решил сократить время своего присутствия в городе и уехать сразу, как появится возможность. Но все нужно делать с умом. Пока я не подтяну физические и магические показатели, лучше оставаться на месте. За столько прожитых жизней я усвоил одно простое правило: живых стоит опасаться больше, чем мертвых. Будет обидно провалить миссию из-за чрезмерной спешки. Перед походом за покупками у меня была назначена индивидуальная тренировка с Игорем. И само собой. Когда я оказался на площадке, там меня уже ждал Дима, собственной персоной. На скамейке поодаль сидела моя несостоявшаяся любовь Виктория. А ее зачем притащил? Равнодушно поинтересовался я, начав растягиваться перед тренировкой. "Не твое дело", огрызнулся он, сверкнув глазами. Ха -ха, "Забавный пацан. Неужели он думает, что сможет поквитаться со мной за то избиение?" потому и невесту с собой привел. Мол, посмотри, я же говорил, что он слабак. А тогда был не более чем несчастный случай. Да мне, собственно, все равно, в чём присутствии тебя возить мордой по земле. Сам не знаю, почему так реагировал на этого парня. Возможно, сказывалась серьезная обида, накопленная Андреем за всю жизнь. Дима столько раз использовал младшего Громова в качестве груши, что вырастил в его сердце самую настоящую ненависть. И рано или поздно она бы вылилась в серьезный конфликт. Но тут появился я. В памяти тут же всплыла картина, где Андрей попытался пожаловаться отцу на поведение Реконовского сына, но это не помогло. Наоборот, ситуация только ухудшилась. Его нагрузили дополнительными тренировками и занятиями по использованию магии. Святослав не терпел жалобы, особенно от собственного сына. Тем временем на тренировочной площадке появился Игорь. Он молча остановился в противоположном углу и тоже занялся разогревом перед тренировкой. Один Дивеев стоял и ничего не делал. А поздороваться решил подать голос он. «Ты сегодня не просто Людинов тренируешь, а самого Виконта Девеева. Я требую уважения. Слышали, тренер? С нами сегодня тренируется важная персона, весело произнес я. Бурлов усмехнулся, но не стал ничего говорить. Но такое поведение только разозлило Диму. Он решительно направился к Игорю. Вы знаете, чей я сын!» сказал бы. Вместо тренера ответил я. Да материться не хочу при дамах. Что? В следующее мгновение в меня полетел сгусток черного пламени, слабенький, но все равно помощнее того, что получалось до этого у меня. Я сделал кувырок в сторону и сразу приготовился к новой атаке, но ее не было, так как к этому моменту наше требующее уважение примадонна уже валялось на земле. "Да как ты смеешь!" завопила он. "Мой отец узнает об этом! «Уже знает!" послышался властный голос со стороны входа. Обернувшись, увидел, что к нам идет рекон. Немного позади него шел мужчина с весьма неприметной внешностью. Такого увидишь на улице и тут же забудешь, как он выглядел. Такие люди обычно весьма опасны. Граф уважительно склонил голову Игорь. Не отвлекайтесь, сразу сказал он, направившись к скамье, на которой сидела Вика. Девушка моментально вскочила на ноги и тоже уважительно поклонилась. Я пришел понаблюдать за тренировкой сына, не более. Так что можете считать, что нас тут нет. Так я тебе и поверил, граф. Тут и дураку понятно, что посмотреть ты пришел именно на меня. И подручного своего привел, который, судя по всему, специализируется на боевых искусствах. Хотят понять, что именно во мне изменилось. Я внимательно присмотрелся к нашивке на груди мужчины и удивленно присвистнул пятёрка, вокруг которой был один круг. Если мне не отказывает память, а такое случается весьма редко, так изображался первый пояс. Это Этуж сколько зумбарии он положил. Даже мой почивший отец был только на пятой ступени. Тем временем Дима заметно успокоился. Как и ожидалось, он не собирался никому жаловаться и просто бросался пустыми угрозами. Сейчас проведем небольшую разминку, начал перечислять Игорь. Потом отработаем несколько связок и перейдем к спарингу. А магию применять можно? С надеждой спросил Девеев младший. Вообще, мы тренируем именно ближний бой, так что да пусть применяет, спокойно произнес я. Если уж по-другому справиться не может. Я раньше тоже не понимал, зачем махать мечами, когда можно использовать черное пламя. Но когда впервые столкнулся с зомби лицом к лицу, все вопросы отпали сами собой. Ничто не заменит быструю реакцию и четкие выверенные движения. Верно, согласился со мной Игорь. Но и против магии тоже надо уметь сражаться. В будущем вы можете столкнуться с искусными воинами, способными одним клинком заткнуть за пояс владельца любого из поясов. Чуть не добавил, что одним из этих людей буду я. Но все же промолчал, чтобы присутствующие не восприняли это как пустое бахвальство. Вы правы. Но, как я уже сказал, в данной ситуации мне все равно. Хочет применять магию, пусть применяет. Лично мне понадобится только клинок. Вот и проверим. А теперь двадцать кругов вокруг площадки. Побежали. Последующие сорок минут мы бегали, отжимались и скакали как сайгаки. Такое ощущение, что Игорь решил не доводить дело до спаррингов и измотать нас еще во время разминки. Так что к началу работы с оружием мы оба с трудом держались на ногах. Это было потрясающе. Надо попросить тренера каждый день устраивать подобные испытания. Глядишь, через недельку-две наберу вполне себе приличную форму, достаточную, чтобы справиться с десятком мертвяков одновременно. Я периодически поглядывал в сторону Рикона и пару раз подмечал, что его помощник внимательно следит за моими действиями и иногда что-то нашептывает своему господину. Точно, информацию собирает сволочь такая. Повторяем связки. Андрей, покажи вторую и десятую комбинации. Дмитрий, на тебе четвёртая и шестая. По первым же движениям стало понятно, что если Дивеев и не любит сражаться клинком, то это явно не сказывается на его тренировках. Каждое движение было четким и уверенным. Я же наоборот допустил несколько ошибок, но сделал это специально, чтобы посмотреть на реакцию незваных гостей. А, Андрей, вчера у тебя получалось заметно лучше. Устал, выдохнул я, придерживая себя за бок. Сейчас дух переведу. Тем временем Дима решил выпендриться и исполнил самую сложную связку из начальной программы, после чего победно посмотрел на отца с Викой. "Неплохо, виконт", похвалил его Бурлов. "Но все же есть небольшое замечание. Во время последней третьей упражнения ваши движения становятся слишком размашистыми. Опытный боец сразу же подметит это и контратакует". "Нормальные у меня движения", возмутился парень. "Этот вообще простейшую комбинацию выполнить не смог". Но вы ему ничего не сказали. Дмитрий неожиданно рявкнул рекон. Слушай, когда инструктор делает тебе замечание, Придет день, и это спасет тебе жизнь. Хорошо, отец, Девеев повернулся в сторону Игоря. «Прошу прощения, тренер. Это эмоции. Настоящий воин должен уметь держать эмоции в узде, наставительно произнес Бурлов. Гнев, тревога, обида очень плохие союзники во время сражения. Ваш разум должен быть чист, а рука тверда. Я всегда готов к схватке, уверенно произнес Дима. Вот и проверим. Встаньте друг напротив друга. Спаринг до первой крови. Правил нет. Применяйте навыки, магию, всевозможные уловки. В общем, покажите себя с хорошей стороны. Готовы? Мы кивнули. Тогда начали. В это же мгновение в меня полетело два сгустка черного пламени, а еще один Дивеев продолжал держать на своей ладони. От первого я увернулся, а второе разрубил мечом, используя магию развеивания. «Черт! и снова рефлексы работают быстрее моего мозга. Я бросил взгляд на помощника Рикона и с неудовольствием заметил, что тот пристально на меня смотрит. Торшиво! Тем временем Дима провел рукой по своему клинку и перенес на него черное пламя. Эта способность многократно застряла оружие, а заодно защищала его от затупления. Раньше я частенько его использовал, а вот сейчас не могу, пока что. Дивеев принял мою задумчивость за страх и решил провести ту самую комбинацию, в которой считал себя таким специалистом. Я понимал, что тренировочный клинок ни за что не выдержит при с чёрным пламенем, потому просто уворачивался от его выпадов. Но потом, подгадав момент, когда его движения действительно стали излишне размашистыми, контратаковал мощным тычком в области печени. Парень моментально сложился пополам и заскулил от боли. Да уж, либо у младшего девеева слишком низкий болевой порог либо он просто симулирует. Достаточно, остановил бой тренер. «Думаю, в объявлении победителя нет никакого смысла. Продолжать будем? Со скамейки поднялся Рикон. Его примеру тут же последовали его помощник и Виктория. "В другой раз, тренер", ровным тоном произнес Диев. "Сегодня мой сын и так получил урок, который ему еще предстоит усвоить". Граф посмотрел на меня. "А ты, Громов?" Он выждал паузу. "Молодец". «Из тебя выйдет неплохой охотник на мертвецов. Вот и как это понимать? Как реальную похвалу или как напоминание, чтобы не о нашей договоренности? Черт его знает. Да и какая разница, если все идет по плану? Я потренировался еще немного, затем ополоснулся, накинул на себя выходной костюм и наконец направился за покупками. Семён и Евдокия зачем-то пошли за мной эи словами, они просто хотели показать места повыгоднее. Хотя не представляю, у кого хватит мозгов надуривать целого княжича. Так и за стенами города оказаться можно. Сперва мы прошлись по торговым рядам центрального рынка. При моем появлении жители уважительно кланялись, после чего продолжали заниматься своими делами. В общем, жизнь кипела. В Ярославле постоянно проживало чуть больше тысяч человек. Ещё около пяти тысяч находились тут временно. Город хоть и находился далеко на периферии, но при этом стоял на реке Глипке, по которой ежегодно проходили десятки кораблей, везущих товары в глубину бывшей Российской империи. Андрей не особо интересовался географией, а вот мне пришлось хорошенько в этом покопаться. Всё равно придётся посетить не один десяток городов, перед тем как добраться до академии. Логично, что я хотел узнать о них побольше. Ну так вот. Род Громовых не обладал полной информацией о происходящем в мире, но у нас точно имелись данные, что на территории империи живых осталось чуть больше миллиона человек. Вроде бы много. Да, но, как говорится, был один нюанс. Мертвых было намного, намного больше. Ведь перед началом зомби-апокалипсиса население этой страны насчитывало почти два с половиной миллиарда жителей. А сейчас все эти, включая сотни тысяч измененных, гуляли по мертвым пустошам в поисках человеченки. А бывало и такое, что устраивали нашествие на небольшое поселение. В таком случае у последних не было ни единого шанса на выживание. Из раздумий меня вывела Евдокия, остановившаяся у одного из прилавков. «Княжеч, посмотрите, какой пиджак! Красота! Да уж, красноватый костюм с оранжевым оттенком это плохой выбор для путешествия. Сойдешь или за клоуна, или за легкую жертву, в лучшем случае. У вашей служанки отменный вкус, тут же подхватил продавец. А специально для вас Захар сделает скидку в целых 20%. Всего 8 рублей, и этот замечательный костюм ваш. А Захар это, это я. Простите, не веду дела с людьми, разговаривающими о себе в третьем лице. Я огляделся по сторонам и, так и не увидев Искомого, обратился к Семену. Не хочу весь день шляться по торговым рядам. Мои размеры ты знаешь. Так что закупись походной одеждой для нас обоих. Удобные ботинки, теплая одежда, сменное белье. В общем, не мне тебя учить, разберешься». Я передал ему сотню рублей десятками. "Желуку, княжич," ответил он, спрятав деньги во внутреннем кармане. "Будь осторожнее, сумма большая, мало ли кто позарится." "На личного слугу княжича?" удивился старик. "Да кто ж посмеет-то? Да может, найтись, кто залетный». Для таких у нас стражи на каждом углу, быстро приструнят, если что заметят. В магическую лавку тоже зайти?" Могу подобрать зелий целебных, да, баночку у местного продавца выторговать. Он мой брат двоюродный, так что договоримся. Изготовка зелий это одно из важнейших умений охотника на мертвецов. И в будущем я сам буду заниматься их приготовлением, но сейчас придется купить. Да побольше. Неизвестно, сколько придется добираться до следующего крупного города. Нет, туда я зайду сам. «Тогда скажите, что Семён ваш слуга. Васька у нас послеповатая, может и не признать сразу, даже княжича. Обязательно. Для тебя, Евдокия, тоже есть важное поручение. Пройдёшься по лавкам травников и купишь все по этому списку. Я передал ей бумажку, которую она тут же начала с интересом изучать. Когда, говоришь, охотники появятся в городе? В конце недели, не раньше, ответила служанка. И то, если корабль рода Волковых будет в Казань плыть. Вот с ними бы я встретился, всё-таки будущие коллеги, как никак. А разве они не из пустоши придут? Из наших-то, а чего им там делать? Ни одного измененного, обычный зум? Ой, девушка испуганно прикрыла ротик, вспомнив про причину смерти моих родителей. Да не пугайся ты так, все нормально, успокоил ее я, после чего немного подумал и добавил. Вроде ничего не забыл. За дело У магической лавки меня ждало небольшое разочарование, а именно табличка с надписью: "Вернусь через час. Если дела срочные, ищите в Северном порту. Василий". Так, и что мне делать целый час? Вернуться обратно на рынок? Не хочется. Тогда, может, заглянуть в комиссию по очищению мира? Вот это вариант. Правда, до нее надо пройтись. Ну, ничего страшного. Как раз время скоротаю. Каждый, кто собирался получать ступени, сперва должен был пройти комиссию и оставить слепок своей ауры на специальном магическом артефакте. В ином случае все твои заслуги не будут засчитаны, и тебе придется набирать убитых мертвецов заново. Удивительно, но Андрей так и не удосужился дойти до этого здания. Настоящий лентяй. Само здание не выделялось ничем примечательным. Четыре этажа, красная черепица и большие двухстворчатые окна. Стандартная застройка для этого города. Несколько раз постучав по двери и услышав в ответ: "Зайдите!", прошел внутрь. За обычным письменным столом сидит парень лет 16. Он усердно заполнял какие-то таблицы и даже не удосужился поднять на меня взгляд. "Добрый день. Мне хотелось бы пройти комиссию. Начальную или снять показатели убитых?" Не поднимая голову, спросил он начальную. Наконец, парень поднял глаза и тут же подскочил со стула. Княжич, какая часть? Я Евгений, и он начал по очереди открывать ящики стола, пытаясь что-то отыскать. Секунду, что за грохот? прозвучал недовольный голос из другой части комнаты. К нам присоединился мужик лет пятидесяти. толстый, потный, с бегающими глазками. Он оставлял весьма неприятное впечатление. А, княжеч!» — равнодушно произнес он. Чего хотели? Снять слепок ауры? А вам это зачем? раздраженно спросил мужик. Чтобы поиграть в охотников на мертвецов, чуть не врезал по его наглой физиономии. Я, конечно, знал, что члены комиссии пользуются особыми привилегиями, но чтобы вот так по-хамски разговаривать это перебор. Вы, наверное, удивитесь, но это не ваше дело, холодно произнес я. Прошу провести процедуру по протоколу, иначе мне придется принять меры. Тот что-то пробубнил и в развалочку пошел к ближайшему шкафу. Там и находился тот самый артефакт, больше напоминающий шар для боулинга. Я читал про эту игру сразу в нескольких мирах. Прикладывайте руку и ждите около минуты, недовольно произнес он, поставив шар на стол. Если артефакт загорится зеленым, значит считывание ауры закончено. Вопросы?» никаких. Я в точности выполнил его указания, но как только моя ладонь полностью легла на поверхность шара, тот моментально загорелся зеленым, что вызвало шок у обоих членов комиссии. Спустя пару мгновений он завибрировал, после чего внутри послышался какой-то хлопок, и из артефакта повалил самый настоящий красный дым. Прошева, кажется, я сломал вашу игрушку.